Глава третья. Светлана Владимировна Богачева. Работа над видео растянулась на несколько месяцев. Это оказалось намного сложнее, чем я предполагала изначально. Светлана сразу скинула мне основные проблемы недоношенных новорожденных, написанные очень сложным языком. Я выучила множество медицинских терминов, постоянно была с ней на связи, тысячи раз перепечатывала текст. Всё это время Светлана продолжала мне скидывать деньги за работу, и поэтому никаких претензий у меня к ней не было даже в мыслях. Скорее к себе, что не успеваю в срок. День недоношенных новорождённых, к которому было приурочено это видео, давно прошёл, но Светлана сказала, что видео всё равно ей очень нужно. Мой компьютер был завален статьями о диагнозах недоношенных новорождённых. «Разбуди меня ночью, я могла бы без запинки рассказать о всех трёх типах ВЖК». Внутрижелудочковые кровоизлияния в мозг. Их типы висели у меня в компьютере прямо на рабочем столе. Я хотела сдаться много раз. Я говорила Светлане, как я смогу объяснить, что происходит с недоношенным новорожденным ребенком, не используя сложные медицинские термины, если эта идея терпит крах уже на названиях диагнозов. Светлана неизменно отвечала: Таня, ты же знаешь, что ты гений, у тебя все получится, уже получается. Я безумно тебе благодарна, что ты взялась за эту работу. И вообще не послала куда подальше странную тётку с её недоношенными детьми и видео для больниц. За это время мы со Светланой уже перешли на «ты». Мне была интересна её работа, и я восхищалась, с какой отдачей она тратила своё время и деньги на проект, который принесёт пользу людям, а ей только убытки. Часто мы встречались, чтобы обсудить сценарий, и Света много рассказывала о том, как сложно быть реаниматологом в России. о том, что не хватает лекарств, оборудования, о том, как хорошие врачи вынуждены уходить из государственных больниц в частную практику, и что она продолжает работать в государственной больнице, потому что кому-то надо спасать людей, а чтобы заработать больше денег, подрабатывает анестезиологом еще в нескольких частных клиниках. Света рассказывала невероятные истории о тяжелых случаях и волшебных спасениях, о тяжелой борьбе с болезнями и страшных смертях. Света родилась и окончила медицинский институт с отличием в городе Иваново. Она рассказывала, что у нее есть муж Женя, гениальный офтальмолог. Я спросила, где он сейчас. Света ответила, что они развелись и он живет в Новосибирске, что они редко общаются из-за обстоятельств, но она знает, что они любят друг друга. Мы познакомились еще в школе, рассказывала Светлана. Пошли в один институт и сразу поженились. Он самый лучший. И наша история любви была самой замечательной. Когда Света упоминала о нем, я видела, как на ее глаза наворачиваются слезы. Однажды Света позвонила и пригласила меня к себе в гости. По ее словам, она очень устала на работе и не готова ехать в кафе для обсуждения очередной части сценария. И что, если меня сильно не затруднит, чтобы я заехала к ней на пару часиков? Узнав, что Светлана живет в двух кварталах от меня, Я решила пойти ей навстречу и приехать. Света жила в небольшой уютной однокомнатной квартирке на Лиговском проспекте. Она встретила меня, одетая в широкие домашние штаны и растянутую белую блузку. Привет, Танюш, проходи, проходи, я уже чайник поставила. Я разулась и зашла в квартиру. Пройдя через узкую прихожую, я попала в очень ухоженную гостиную-спальню. Здесь же располагалась маленькая чистая кухня. На комоде лежали чистые бинты и медицинские книжки. В квартире пахло медицинским спиртом и каким-то лавандовым ополаскивателем для белья. На плите закипал большой железный чайник. Я обратила внимание на черно-белую фотографию младенца в рамочке, стоящую у кровати. Это ты? спросила я, указывая на фотографию. Нет, засмеялась Света. Уху, у тебя есть дети? Нет. повторила Света, но радости в ее голосе больше не было. Ты что, хранишь на тумбочке фотографии чужих детей? Света вздохнула, и ее веселый гостеприимный тон сменился на грустный. В ее голосе сквозило отчаяние. Это моя дочь Юля. Мне стало жутко. Я понимала, что нужно немедленно прекратить этот диалог, но любопытство взяло верх. Но ты же сказала, что у тебя нет детей. Больше нет. Юля погибла, когда ей было три года. О, Господи, прости, пожалуйста, я не знала. Мне очень жаль. Внутренний голос кричал: Остановись, смени тему, остановись! Но неожиданно для себя я продолжила. Когда это случилось? Два года назад. Она погибла в аварии. Женя, мой муж, был за рулем. Водитель встречного грузовика уснул и врезался в нас на повороте. Женя не смог себя простить. Не мог видеть меня. Я говорила ему, что он не виноват, что мы сможем построить новую жизнь, но он как будто умер вместе с ней. У него потухли глаза. Мрачно рассказывала Света однотонным голосом. Я понимала, что теперь прерывать этот рассказ невозможно по этическим и по чисто человеческим соображениям. И Света продолжала. Поэтому мы развелись и разъехались. Он теперь живет в Новосибирске. а я уехала из Иваново в маленький город под Владивостоком, Арсеньев. Год там прожила, потом приехала в Петербург. Самое ужасное, что я была ещё беременна, на последнем сроке. Он не выжил. Это был мальчик. В момент аварии я почувствовала, как он замер внутри меня. Я оглянулась на Юлю, а она сидела в детском кресле. Я успела увидеть, как она опустила голову, и её зрачки расширились. Переломались по звонки и ничего нельзя было сделать. Прости меня, не стоило спрашивать. Мне очень и очень жаль. С сочувствием и тревогой произнесла я. Это ты, прости меня. Вздохнула Света. Не подумала убрать фотографию перед твоим приходом. Не надо было ничего убирать. Это твои вещи. Это был очень бесстыдный вопрос с моей стороны, правда? Извини. На самом деле мне приятно, что ты спросила и выслушала. Знаешь, я ведь не могу никому об этом рассказать. Горько улыбнулась Света. Я поэтому и уехала из Иваново. Я работала там в детском отделении больницы, и когда это случилось, коллеги прекращали говорить о детях, когда я заходила в кабинет. Я понимаю, что они боялись сделать мне больно, но я чувствовала себя изгоем, будто теперь, когда умерла моя дочь, разговоры о детях мне недоступны, будто жизнь вычеркнула для меня право говорить о детях. «Даже не о своих!» Закончив говорить, Света разрыдалась. Я налила нам чай, и весь вечер слушала её воспоминания о дочери. О детском садике, о том, как Юля играла с куклами во врача, таская у Светы её медицинские инструменты. О том, как они с Женей чередовали суточные дежурства в больнице, чтобы Юля не оставалась одна. Я спросила, что случилось с тем водителем грузовика, который влетел в их машину. Света сказала. Я уговорила суд его не сажать и сказала, что никаких претензий не имею. Света, как? Возмутилась я. Он же убийца. Он уснул за рулем. Это его ответственность. Это буквально его работа следить за дорогой и за своим режимом. Если он уставший вышел на смену, это преступление. Я понимаю. Но слушай, это был обычный работящий мужик. Ты даже не представляешь, сколько водителей не спят сутками, чтобы заработать. Это такая система. Ему уже семью кормить, объясняла Света. Нет, я не понимаю, настаивала я. Преступник должен сидеть в тюрьме. Тань, он убил ребенка. Он наказан уже на всю жизнь. Тем более была уже разрушена моя жизнь, жизнь Юли и Жени. Я не хочу, чтобы и его жизнь, и жизнь его семьи тоже была разрушена. Права ему уже точно никто не даст. За рулем не сядет. Но каждый заслуживает второй шанс. Я его простила. Ты святая, Света. В голове не укладывается. Господи, сколько боли ни за что. Мне очень, очень жаль. Провожая Света обняла меня и сказала: "Танюш, прости меня, что тебе пришлось все это выслушивать. Я так тебе благодарна. Света, оставь. Я счастлива, если тебе стало легче. По сценарию тогда напишу на неделю, а сейчас отдохни." От цвета я вышла с трясущимися руками. Пальцы смогли вытащить сигарету из пачки только с третьего раза. Я села на скамейке во дворе и закурила. Открыв телефон, я вызвала такси к бару 1703. Сразу ехать домой я была не готова. В моей голове эхом отдавалась моя глупая шутка, заставляющая меня сжиматься от чувства вины. Ты что, хранишь на тумбочке фотографии чужих детей? Вот пришло же в голову сказать такую жестокую чепуху. Таня, ты вообще не умеешь разговаривать с людьми. Машина подъехала. Я потушила аккура ко подошва своего кроссовка, кинула его в мусорку и запрыгнула в такси. Кто бы мог знать тогда, что моя дурацкая шутка на самом деле попала точно в цель. У Светы никогда не было детей, никогда не было мужа, никогда не было аварии, не было беременности. Она выдумала каждое слово. Её слёзы и рассказы были грандиозным спектаклем человека, неспособного испытывать эмоции. Она не чувствовала ни горечь утраты, ни стыда, ни угрызённей совести. А я не чувствовала, что меня обманули. Даже не могла предположить. Машина мчала меня по Лиговскому проспекту в сторону бара 1703. «Как же мне повезло встретить такого искреннего, доброго и умного человека», — думала я. И как жаль, что именно такому человеку Пришлось пережить столько горя.